Татьяна Полякова. Предчувствие ее не обманули. Авантюрный детектив. Издательство Эксмо. 2008 год. Анфиса и Женька. Озвучивает Николь. Предчувствие ее не обманули. Ох, чуяло на сердце. Не жди добра от нежданно-негаданно свалившегося на голову наследства. Дальняя родственница завещала фазенду в деревне. Женька и ее подруга Анфиса Поехали оценить наследство и попали в дом с привидениями. В первую же ночь оно их и побеспокоило. Местные жители называют это место нехорошим. Но самое страшное случилось, когда сосед открыл заколоченную дверь в одну из комнат. Вместо клада подруг ждал в подполе не очень приятный сюрприз. А утром Женька и Анфиса обнаружили, что их сюрприз исчез. Зато за забором появился еще один и надо бы уехать подальше от гиблого места. Но любопытство сгубило кошку. Расследование началось.